Ее красоту. Интересно, подумал он, доводилось ли французскому аристократу, построившему дом, ужинать здесь так же интимно со своей любовницей? Что навело его на эту мысль? Чары окружения, обстановки? Когда они кончили есть, Маша сказала: "Кофе будем пить на гориллеи". Она быстро поднялась, взяла его под руку, как в первый раз. И повела широкой изгибающейся лестницей, потом коридором, где смутно светились фрески на стенах. Они вышли на галерею, которую недавно обозревали снаружи. В воздухе была приятная вечерняя прохлада, дул легкий ветерок, в саду звенели кузнечики, с проспекта Сент-Чарльз в двух кварталах отсюда доносился приглушенный уличный шум. Что бы замолчали вдруг? спросил Питер. Не знаю, как начать. Начать? Ну что? Я поняла, что хочу выйти за вас замуж, сказала Маша. Вот тебе раз, подумал Питер и поставил взятую была чашечку кофе на стол. Маша нервно засмеялась. Если вы хотите бежать, лестница вам там. Нет, сказал он. Если бы я сейчас забежал, я бы никогда не узнал, почему вы это сказали. Я сама точно не знаю. Она глядела прямо перед собой в темноту, повернувшись к нему боком. Он чувствовал, что она дрожит. Просто мне вдруг захотелось это сказать, и я подумала, что надо сказать. Он знал, что должен тщательно обдумать, что ответить этой порывистой девочке. Притом он не был уверен, что голос его не подведет. Ни с того ни с сего он вспомнил, что говорила утром Кристин. Эта малютка происходит так же мало похожа на дитя, как тигр на котенка. Впрочем, мужчине должно быть приятно, что его хотят проглотить. Фраза, конечно, несправедлива, даже намеренно груба, но Маша действительно далеко не дитя, и обращаться с ней надо соответственно. Маша, вы ведь меня почти не знаете, как и я вас. Вы верите в интуицию? Да. до некоторой степени. Интуиция мне говорит, что я не ошибаюсь. Я поняла это с первой же минуты. Теперь она овладела голосом. Моя интуиция меня еще никогда не обманывала. И насчет Стэнли Диксона и Лайлы Дюмара осторожно напомнил он. Я просто не послушалась тогда своих предчувствий, но они были верные. На этот раз я хочу следовать им. И все же вы можете ошибаться. От ошибки никто не застрахован, даже если люди давно знают друг друга. Маша обернулась и поглядела ему прямо в глаза. Он почувствовал силу ее воли, которой прежде не замечал. Мои родители должны нить бы знали друг друга пятнадцать лет. Все были уверены, что они будут идеальной парой, а оказалось, они совсем не подходят друг другу. Он молчал, не зная, что сказать. Так что передо мной неплохой урок. И еще, вот вы видели сегодня Анну, да? Когда ей было семнадцать, ее заставили выйти за человека, которого она видела всего один раз в жизни. Он продолжал следить за ее лицом. Ну и. Перед свадьбой Анна проплакала всю ночь. Но ее все равно за него выдали. И они прожили сорок шесть лет. Он умер в прошлом году. Они жили здесь, с нами. Это был прекрасный, добрейший человек. Я другого такого не встречала. Если на свете существуют идеальные пары, то это одна из них. Он поколебался, не желая лишний раз обидеть ее, но все же возразил: "Анна не последовала своей интуиции, а если бы последовала, то за него не вышла бы. Я понимаю. Я просто хочу сказать, что гарантии все равно нет никакой." Так что почему бы не поверить интуиции? Оба помолчали. Потом Маша сказала: «Я знаю, что сумела бы заставить вас меня полюбить со временем». Неожиданно и неоправданно он вдруг узволновался. Конечно же, это не более, чем порождение романтического дивчевого воображения. А вдруг так ли уж нереально Маше на предложение? Интересно, что сказал бы на это Марк Присcott? Если вас беспокоит мой отец, откуда вы знаете, он вздрогнул.